И все-таки я держался за версию. Заснул, упал, ударился головой, пока не прошел ванну и не видел дыру на виске. Маленькую круглую дыру, окруженную короной точечных ожогов. Он вновь рассмеялся. Смеется человек, вспоминая какой-то невероятный случай в своей жизни. Скажем, как подал машину задним ходом в гараж, забыл поднять ворота. Вот тут, Эдгар, я услышал, как последний выигрышный номер занял свое место. Бонусный номер пауэрбола. И я понял, что мне... уже не избежать поездки в Диснейленд или в его копию, вырвалось у меня. Господи, Варман, Я попытался снять пороха, но любое прикосновение давалось болью, словно я откусывал зубной, боль... зубной больной зуб. Внезапно я понял, почему в больнице Вармана отправили на рентген, а не засунули в томограф. Пуля по-прежнему находилась в голове. Варман, можно задать тебе вопрос? Валянь, зрительные нервы человека, ну не знаю, перекрещиваются именно так? Тогда понятно, почему беда у тебя с левым глазом. Это похоже, на мгновение нужные слова не приходили, я сжал кулаки. Но они пришли. Это похоже на противоударную травму. Пожалуй, что так, да. Я выстрелил в правую часть моей тупой головы, но пострадал левый глаз. Я заклеил рану пластырем и выпил пару таблеток аспирина. Я рассмеялся. Ничего не мог с собой поделать. Лайерман улыбнулся и кивнул. Потом я в постели попытался уснуть. Тем же успехом можно было бы попытаться уснуть на концерте духового оркестра. Я не смог спать четыре дня. Мне уже казалось, что я никогда не уснул. Мои мысли мчались со скоростью четырех тысяч миль в час. В таких обстоятельствах кокаин казался Ксанаксом, Ксанакс транкулизатор антидепрессант Я не мог даже спокойно спать. Выдержал двадцать минут, а потом вскочил и поставил альбом с мексиканской музыкой. В половине шестого утра. Провел 30 минут на велотренажере. Впервые после смерти жюри с. принял душ и пошел на работу. Следующие, дни, следующие три дня я был птичкой. Я был самолетом. Я был суперадвокатом. Мои коллеги с тревогой за меня переключились к страху за себя. Non secuertes. Non sequertes. нелогичное заключение, ложный вывод – аналогичность. Слетали с моего языка все чаще. И я вдруг начал говорить одновременно, на искаженном испанском и французском достойном тп и Лепю. тп и Лепю – скунтс-персонаж мультфильмовки на компании Warner Brothers. Действия у многих происходит во Франции. Но не вызывало сомнений, что в те дни я перелопатил гору документов, и потом на фирму вернулась лишь малая их часть. Я проверял. Партнеры в уголовных кабинетах в угловых кабинетах и адвокаты в общем зале объединились в уверенности, что у меня нервный срыв И в какой-то степени не грешили против истины. Это был органический нервный срыв. Несколько человек попытались отправить меня домой, но безуспешно. Дион Найтли, один из моих близких друзей, буквально умолял позволить ему отвести меня к врачу. И знаешь, что я ему сказал? Я покачал головой. Дырно убирается, сделка, сделка закрывается. Отлично помню. Потом я ушел в свой кабинет, практически убежал. Для на такой медленный способ передвижения, как ходьба, не годился. Я провел на работе двое суток. На третью ночь охранник, несмотря на мои протесты, выпроводил меня за дверь. Я проинформировал его, что у эрегированного пенисом миллион капилляров, но ни единого угрызения совести. А также сказал ему, что он заливной бензи, и отец его ненавидел. Уайерман коротко глянул на папку. Фраза насчет отца, думаю, его под... проняла. Даже не знаю, даже знаю, что проняла. Он похлопал по виску со шрамом. Сверхестественное радио, амиго, сверхъестественное радио». На следующий день меня вызвал к себе Джейк Файнен, верховный раджа нашего королевства, и приказал мне взять отпуск. Не попросил, приказал. Заявил, что я слишком быстро вышел на работу после заполучных семейных перемен. Я сказал, что это какая-то глупость. Никаких семейных перемен у меня не было. Скажи просто, что моя жена и ребенок сели гнилое яблоко, предложил я ему. Скажи это, Сидовлас и Синдик. Потому что эти слова наполняют смертного насекомыми. И вот тут тараканы полезли из его глаз и носа, а два выползли из под языка. Они разбрызгивали белую пену по подбородку Джека, перебираясь через его нижнюю губу. Я начал кричать. Я бросился на него. Если бы не кнопка тревожной сигнализации на его столе. Я даже не подозревал, что она была у этого параноидального старикашки. Я бы его убил. Опять же, бегал он на удивление быстро. Я хочу сказать, бегал кругами по кабинету. От меня. Должно быть, сказались годы, проведенные на теннисном корте и поле для гольфа. Вайерман на секунду задумался. Но на моей стороне были безумие и молодость. Я сходил в тот самый момент, когда в кабинет ворвалась подмога. Полдюжины адвокатов с трудом смогли оттащить меня от Джека. Я разорвал пополам его пиджак от полностью арта. «От воротника до низа», — он медленно покачал головой, — «тебе следовало бы послушать, как кричал тот Хиджо де Пута, сукин сын испанский, и тебе следовало бы послушать меня, чего я только не нес, включая оскорбление, выкрикивая весь голос насчет его пристрастий к женскому нижнему белью. И как в случае с отцом охранника, думаю, так оно и было на самом деле. Забавно, не правда ли? И я обезумел или нет». Зовенился ли как сотрудник или нет. Но на том оборвалась моя карьера. Внайди, трахни и забудь. Жаль, конечно. Жалеть тут не о чем. Все, что не делается, все к лучшему, заявил он деловым тоном. Как адвокаты вынесли меня из кабинета, в котором я успел много чего натворить, со мной случился припадок. Сильнейший развернутый припадок. Если бы не медицинские навыки одного из моих сотрудников, я бы прямо там и умер. Но в итоге только вырубился на трое суток. А почему бы и нет? Мне требовался сон. А теперь... Он открыл папку и протянул мне три рентгенограммы. По качеству они сильно уступали кортикальным вертикальным срезам, которые выдавали магниторезонансный томограф. Но я смог полагать, что опытным специалистом я и не был. Пусть и не профессиональным, который понимает, на что смотрит. Перед тобой, Эдгар, объект, которого по многих нет в природе. Мозг адвоката. У тебя есть такие картинки?